Глава двадцать пятая. Ольга. «Держите их, держите!» Только и успела пискнуть я, когда нарцисс буквально с места рванул ловить падающую с каменно-козлиной спины конструкцию. И поймал! Я глазом моргнуть не успела. Я не преувеличиваю и не использую поговорку. Правда, не успела. Хлоп! И цветочек держит в объятиях сразу и Нермиса, и Ирисе и Ландыша а вокруг них гора нашего барахла медленно рассыпается на составные части. «Ме-е-е!» жалобно прохрипел рогатый голем, печально глядя, как у него начинают отваливаться передние копыта, и сделал шаг назад, прихрамывая, пока остальные конечности не подломились. «Ме-е-е!» —— взвился наш мелкозоолог и, прямо как был верхом на своём крылатом крокодиле, кинулся спасать питомца. Самое удивительное, что бабочка под ним громко запыхтела, запуталась в шести толстеньких лапах, явственно плюнула чем-то в траву, расправила крылья, поднатужилась и... взлетела! Вместе с седаком. «Да ёж вашу маш!» — явственно сказал нарцисс, только-только уложивший на траву часть своего груза. Он явно вознамерился снова стартануть ловить люпина. Но тот падать, к счастью, не спешил парил на высоте пары метров над землёй и голосил, как ненормальный. Удивительно другое. Наше зверьё из его нечленораздельных воплей явно выцепляло какие-то команды, потому что козёл пятился на подламывающихся ногах в нужном направлении и на глазах обратно прирастал, отпавший было грязью, а бабочка махала крыльями так, чтобы не уронить всадника. «Вот!» «Так!» — наконец выдохнул мальчишка, когда из камней снова собралось последнее четвёртое копыто. «Цветочек!» — он разваливается. Пожаловался теперь уже нарциссу Люпин. «Мы это и сами прекрасно видели. Мой древовидный всеобщий нянь тяжело выдохнул и согнулся, устало опираясь ладонями о колени. И какой я тебе к демонам цветочек, не непроросшая!» «Красивый?» заискивающе предположил с высоты мелкий Подхалим. Умный? Добрый. Сейчас буду злой. Слезаю уже с фонарника, а то он скоро лопнет от напряжения. Нарцисс выпрямился и махнул рукой. «Малыш, вниз!» — скомандовал Люпин и тяжело вздохнул. Летать ему понравилось. Что случилось с Лючиком? Аномалия с ним случилась. То есть мы ж из неё уже вышли, — удивился Вират. Вот именно. Мы вернулись к нормальной стабильной магии, а этот... Лючик, творение хаоса, вот и разрушается в обычной среде. Получается, дальше мы пешком, — резюмировал Энермис, осторожно подавая руку мачехе и вглядываясь в ландыша. Младенец, между прочим, от всего этого безобразия поимел меньше всех. Он даже не проснулся. Ну и ладно. А то меня всерьез укачало уже на этом козле. Нога окрепла, могу идти. Тем более уже недалеко. А как же лючик, хором взвыли близнецы, мгнали ещё и в свои бамбуковые горшки вцепились обеими руками. Явно опасалась, что они тоже сейчас развалятся. "Думаю, создание хаоса должны жить там, где родились", вкрадчиво предположил нарцисс. "Вы не маленькие дети, и должны понимать. Забирать животное из его естественной среды без веского основания только мучить. Растения это тоже касается". Какие бы прекрасные золотые клетки, аквариумы или оранжереи вы не создали, это всё равно не сравнится с их настоящим домом. Так, приехали. Вот сейчас будет Ор выше гор и водопад слёз. Причём я даже не уверена, что Магнолия возьмётся солировать. Её брат, как выяснилось, умеет реагировать не менее бурно. На моё удивление... Близнецы только запыхтели и сдвинули головы, быстро о чём-то перешёптываясь. А потом Люпин начал снимать с крокодила импровизированную упряжь. Тот слабо шевелил крылышками и тоже пыхтел, слегка недоуменно, как мне показалось. Увы, сестре Люпина повезло меньше. При попытке высадить усатых растительных монстров обратно под куст, те взбунтовались. Вцепились в такую щедрую поставщицу воды и удобрений всеми своими усами сразу. «Слава богу, хоть рта у чесучих сволочей не иначе вышеупомянутый ор выше гор нам обеспечили бы именно они». «Хм...» — задумчиво окинул всю эту картину взглядом нарцисс. «Я так-то только козла имел в виду». «Да? Хором возопели близнецы и прямо как были, один с упряжью, другая с усами, кинулись обниматься с цветочком. Он явно такой подлости от детей не ожидал, поэтому и увернуться не успел» за что и оказался облапан сразу всеми — люпином, магнолией, букетом усов, верёвкой от крокодила и самим крокодилом, который подполз со спины и лизнул объект благодарности в задний карман штанов. Нарцисс только вздохнул, кое-как выпутался из всеобщей любви и решил. Мда, конечно, забирать из дикой природы животных — не лучшая идея, но раз уж умудрились приручить, то оставлять нельзя. Теперь их жизнь — Это ваша ответственность. Вы пустите на волю, а привыкшие к людям тварюшки решат еще с кем-нибудь из двуногих помиловаться и пустят их, таких дружелюбных, на ингредиенты. Не, печально поддержал его голем, он так и пасся чуть поодаль, не решаясь приближаться к роковой черте. Лючика тоже нехорошо одного бросать, решительно заявил Люпин, оглянувшись на козла. Мы не можем его забрать, ты же сам видел покачал головой Энермис, подходя и обнимая младшего брата за плечи. «Чудеса!» Не замечала раньше за олеандрами такого проявления родственной близости. Впрочем, совместные занятия выживанием весьма способствуют всеобщей любви и дружбе. Я не говорил «взять». Люпин разговаривал на удивление спокойно, а сам ещё плотнее прижался к брату, словно ловил каждую каплю ласки. «Тебя мы тут тоже не оставим», — возмутился Вират, подходя ближе, и положил руку на плечо мелкозоологу. «Да нет, я не об этом. Просто Лючику надо сделать самку». Вот тут выпали в осадок все. Седрик ещё и умудрился свалиться с одного из тюков, на который присел, отдыхая. «О!» — первым отмер Аконит. «Я в какой-то степени даже завидую твоим питомцам, мелкий». «Такая забота! Вот бы и мне кто-нибудь самочку предложил, чтобы скрасить невесёлые серые будни». «У тебя невеста есть, ледяной», — ехидно напомнил Энермис. «Так она не даёт!» — возмутился Эйкон. «Так ты и не женился ещё!» — не менее ехидно напомнил Верат. «А жениться вот он не даёт!» — пожаловался мой гипотетический будущий супруг и дёрнул подбородком в сторону Нарцисса. «Давайте вернёмся к нашим баранам» то есть козлам, торопливо направил беседу в конструктивное русло цветочек. «Седрик, вернись на пару десятков метров и создай щит. Помнишь конфигурацию?» «Я не уверен, что получится, да ещё и самка», попытался откосить мой оруженосец. «Кстати, пила по бамбуку у него так и прижилась за поясом, ведь заклинания в аномалии не повторяются». «Не попробуешь, не узнаешь. Проведём эксперимент?» «Здесь, на окраине, можно».